Шлеппик приказал наполнить бочки железными опилками, залить их кислотой и соединить рукавами с летательным аппаратом, который перенесли на поляну, чтобы он не врезался в забор при слишком резком взлете. Затем он сел составлять приглашение генерал-губернатору с нижайшей просьбой удостоить своим присутствием первый в мире полет управляемого летательного аппарата. «Как вы полагаете, любезный господин Туленин, какое имя следует присвоить этой машине? Она ведь не что иное, как летающий корабль, а кораблю не можно обходиться без имени», — спросил он помощника, с утра надевшего белую плотняную рубаху, черный праздничный кафтан, немного потраченный только из-за редкой носки, круглую шляпу стульей наподобие кивера и нестерпимо сияющие сапоги в мельчайшую гармошку построенные в селе Кимры и полученные в наследство от отца. Мое мнение, что название это должно быть возвышенное и грозное, подобно цели вашего изобретения», — важно отвечал Туленин, «чтобы у наших друзей при его имени душа воспаряла гордостью за свое отечество, а у сопостатов, напротив, оружие валилось из рук от робости. Назовёмте его Ерилой». Узнав значение слова Герила. Шлепик забраковал это языческое имя, как не совсем пристойное в такой набожной христианской стране, какова Россия. Ему хотелось бы не только удовлетворить тем верным требованиям, которые привел Туленин, но также изъявить чувство горячей благодарности, приютившей его стране в лице ее всемилостивого монарха. Ему было известно, что император Александр скромнейший человек, чуждый грубой лести. Но ему также было известно, что на свете нет такого человека, который был бы совершенно равнодушен к похвалам, если они сделаны в удобной форме. Проект только начинал разворачиваться. Его будущее, как всякое начинание в этом абсолютном государстве, находилось под личным контролем царя. И Александр, конечно, не сможет проявить равнодушие к детищу, носящему его собственное имя. Как насчет Александр? справился Шлеппик. Туленин почесал переносицу. «Александр — это важно», — задумчиво отвечал он. «Однако вообразите, господин Смит, что наш корабль пробьют картечью или подожгут бронскугелем. Скажут, Александр лопнул, Александр погорел. Чувствительную душу государя это может опечалить». «Тогда царь?» «Царь еще важнее». Но у нас как берутся за что-нибудь под таковым названием, то не выходит прока. Отлили царь колокол, он лопнул. Построили царь пушку, она не годится стрелять. Царь – плохая примета. Остановились на банальном, но беспроигрышном названии, против которого не возразит и самый строгой критик. Корабль решили назвать Россия, а пробный шарик, соответственно, Малороссия. Для того, чтобы посмотреть на показательный полет земледельческой машины, с самого утра на Лугу стало собираться не только местное население, но и многочисленные зрители из Москвы. Можно было подумать, что это событие загодя рекламировали всеми возможными средствами вплоть до повременной печати. И продажа билетов хотя бы на самые удобные места принесла бы Шлеппигу значительную выручку. На самом деле ажиотаж вокруг шара раздулся именно потому, что он был засекречен, а публика не без основания считала, что если уж начальство что-то прячет от народа, значит, на зло лишает чего-то стоящего. Правда насчет того, что именно произойдет в Ранцове, мнения разделились. Наименьшее количество сторонников было у самой правдоподобной версии. Москвичи насмотрелись на Аэростата еще девять лет назад и не могли поверить, что такая шумиха поднялась из-за столь легковесной выдумки. Кто-то, возможно, по указанию свыше, пустил слух, что доктор Смит изобрел управляемый снаряд, который каким-то образом сам определит среди вражеского войска злодея, подлетит и взорвется у него над головой испепелив целую квадратную милю вокруг лавины огня и железных обрубков. Как именно адская машина найдет Наполеона в толпе французов, было неизвестно, но предполагалось, что ее будут направлять дрессированные голуби, натасканные на чучело в сером сюртуке и треугольной шляпе. Более трезвый вариант той же версии гласил – что управляемая бомба действительно существует, но она будет пущена наподобие воздушного змея из особой катапульты. После этого, отпуская понемногу канат, доктору Смиду только останется выбрать в поле нужный объект, в данном случае куклу Наполеона, и произвести над ней взрыв. В официальную галиматью насчет сельскохозяйственной машины не верил никто включая ее распространителей. Таинственная машина, огороженная ширмой из парусины, стояла на пригорке, распространяя такое адское зловоние, что шутники тут же решили, злодеи хотят уморить угаром из отхожего места. Немец, мол, насобирал в Москве тысячу бочек нечистот и хочет сбросить на зефирных французов, которые тут же обратятся в бегство, в то время как на русских, по известной пословице, их собственное дерьмо не подействует. Отдыхающие ставили на лугу столы, раздували самовары, разбивали балаганы. Как из-под земли между зеваками появились торговцы с битнем, полпивом и пирогами. В некоторых кружках плясали под балалайку и пели, а один мужик успел уже до того набраться, что его перешагивали. Полицейским драгунам надоело оттеснять любопытных, которые норовили залезть под самую ширму, и аппарат обнесли веревочной оградой, за которую пускали только по личному распоряжению шлеппига Прискакал генерал-губернатор в сопровождении всадников с пиками а за ним еще несколько колясок-свиты и знакомых, занявших места в специально построенном амфитеатре под полосатым тентом. Казалось, начальник даже доволен скоплением народа, вопреки строжайшей секретности испытаний. «Такова российская тайна», — сказал изобретатель, разводя руками, словно в оправдание российского народа. «Это ничего», — возразил вельможа. «Когда против неприятеля нету других средств, то годятся и фантастическим. Наш народ легковерен. Шлепик поклонился. Из слов генерал-губернатора следовало, что и здесь его гению не очень доверяют. Хитрые византийцы вкладывали в него средства, вовсе не потому, что уповали на прогресс. Они использовали его изобретение, как китайцы используют деревянные макеты гигантских пушек на своих крепостях. Не столько на страх врагу, сколько для самоуспокоения. Не желает ли ваше сиятельство лично опробовать машину, поднявшись со мною, на воздух? Справился шлеппик в надежде на отказ. — Я не Иван Дурак летать на ковре самолете. грубо отвечал генерал-губернатор. — Сам не полечу и вам не позволю. Не равен час разобьетесь. С кого тогда прикажете взыскать? «Пусть летит этот!» — он указал на Туленина. «В Туле много слесарей!» «Как вам будет угодно!» Шлепик наклонил на пудренную голову, пальцем поманил Туленина в сторону и что-то быстро ему зашептал. Генерал-губернатор с самого начала преисполнился глубочайшего презрения к этому шутовскому изобретению и его чудаковатому автору, считая его типичным шарлатаном. Однако императору эта затея чем-то понравилась настолько, что он отпустил на нее средства, достаточные для победы в целой небольшой войне. Даже на то, что было уже пущено немцам на ветер, вернее, на газ, можно было снарядить целый полк пехоты с полной обмундировкой, ружьями, телегами, сухарями и боеприпасами. Поскольку же задачи исполнительной власти — является не достижение каких бы то ни было целей, а освоение предназначенных для этого средств, то изготовление шара и даже воздушного замка подходило для этого как нельзя лучше. Правительство бросило огромные средства, а губернатор тратил их на воздух, который невозможно посчитать. Вылет задерживался. И это никого не удивляло, поскольку никакое крупное дело невозможно без проволочек. А между тем изобретателю в пору было стреляться. Тот этап работы, который тревожил его менее всего, неожиданно зашел в тупик. Шар не хотел надуваться. Оболочка из ставты, пропитанной смолой, хорошо держала воду и небольшое количество газа при лабораторных испытаниях но в сшитом виде вела себя как сито. То есть какое-то количество водорода в ней задерживалось, как в сите, если в него разом вылить целую бочку воды, но очень недолго. Не могло быть и речи, чтобы туго надуть шар для нескольких часов самостоятельного плавания. К нему понадобился еще летающий прицеп из целой тонны химических реакторов. Объяснять все это генерал-губернатору было поздно, да он был и не настолько благожелателен, чтобы внимать объяснением. Генерал-губернаторы публично не приезжают на посмешище. Если сановник уже официально прибыл на мероприятие, то оно должно состояться, даже если для этого понадобится привести снег из Сибири или разогнать облака из пушек. Некоторое время шлепик еще слабо уповал на дождик, накрапывающий с почти ясного неба. Но к назначенному часу последние тучки растаяли, и солнце засияло на полную мощь, с равнодушным презрением глядя на суету мелких людишек. Туленин перебросил на лужок все запасные реакторы, предназначенные для большого шара но и их не хватало, чтобы чертова малороссия набухла до более-менее пристойной толщины. Бочки с химикатами бурлили и клокотали вовсю, а шарик лишь тяжко вздыхал, приподымался и снова позорно скорчивался, подобно старичку, взыскующему плотской любви. Поляна, между тем, настолько напиталась газом, что могла полыхнуть в любую минуту, как пороховой погреб от случайной искры и даже без нее. Тогда шлепик невольно приумножил бы список побед Наполеона, для начала испепелив все руководство Москвы. Еще час, и реакция пойдет на убыль, на ухо шепнул изобретателю Туленин, поглядывая в сторону губернатора, который в свою очередь поглядывал на часы. Тогда снимать все чаны и закладывать новый порошок, а Малороссия сдуется. Это равносильно гибели, сказал инженер и побледнел под пудрой. « Это ежели не успеем взлететь на воздух, — утешил его слесарь, имея в виду очевидно не полет, а взрыв. На глазах Шлеппега выступили слезы. Он упал бы перед тулениным на колени, если бы это было прилично на публике. Однако я предполагаю, что до двух-трети оболочки все же наполнилось, бодрился Туленин, и машина поднимет одного сухонького пассажира, каков я. «Вы серьезны?» Шлеппик схватил обожженную кислотой руку помощника, как утопающий хватает любой спасительный предмет. «И вы готовы рисковать?» Слово «рисковать» было Туленину неизвестно, но смысл высказывания он прекрасно понял. «Иной раз из печки расшибешься», — ответил он. Рабочие проворно разобрали ширму, и зрителям предстала небольшая тростниковая лодка, над которой, как живая, колыхалась сморщенная тряпичная колбаса. Вид ее был настолько двусмыслен, что между зрителей тут же посыпались скабрезности, а дамы покраснели. «Что за буй!» — вырвалось у генерал-губернатора. В другой раз он и сам посмеялся об этой шутке, но при отправлении государственного долга само участие в юмористической ситуации принижало его персону. Как в насмешку оркестр грянул бравурный марш. «Дамы и господа», — объявил доктор Смит через говорную трубу, взобравшись на помост возле шара, как на эшафот. «Вам предстоит стать самовидцами новой земледельческой машины, которая сама в состоянии убирать урожай, если на нее навесить особый снаряд или косить траву, ежели приладить к ней косу. На ваших глазах сия аэронавтическая машина совершит полный облет этого поля и приземлится точно в том месте, где я теперь стою». «Машиной управляет мой ассистент господин Туленин, но в дальнейшем она сможет поднимать на воздух до сорока солдат, то бишь косарей. Прошу!» Выучка ярмарочного кунстмейстера, не теряющего самообладания даже в тот момент, когда номер не удался и публика требует возврата денег, не подвела Шлеппига, как только он оказался на сцене. Зрители также уловили знакомую интонацию и с удовольствием настроились быть обманутыми. «Ежели эта сосиска подымется с места, я плачу сто империалов», — по-французски сказал генерал-губернатор гражданскому губернатору. «А я плачу еще столько, если она опустится на исходное место», — отвечал тот. Туленин в драгунском шлеме и подушках, привязанных на спину и грудь, для безопасности, лихо запрыгнул в гондолу и сделал знак отдавать концы. Инженер нетерпеливо оттолкнул рабочего, сам трясущимися руками распутал канат и подтолкнул гондолу вверх, как если бы в его силах было преодолеть земное тяготение. Шарк лыхнулся из стороны в сторону и, о чудо, стронулся с помоста, Толпа завыла от восторга. Теперь, когда обещанное чудо почти состоялось, она забыла и ожидания, и свою иронию, и смехотворный вид аппарата. Туленин греб изо всех сил, при помощи руля меняя наклон крыльев и направление хвоста и аппарат действительно стал тихонько отползать от помоста. Но скорость его никак не соответствовала тем яростным усилиям, которые вкладывал авиатор. Туленин сразу понял, что при такой гребле он выдохнется через 3-5 минут, и его корабль превратится в послушную игрушку ветра. К тому же и высота полета получалась слишком незначительной. Шлеппик расписывал, что в его корабль невозможно попасть из ружья, а Малороссию можно было легко проткнуть копьем, если встать на табуретку. Вдруг задул боковой ветер, и корабль, заметно теряющий высоту, понесло прямо на трибуну. «Кель дьабль! Эта акула приняла меня за Бонапарта!» бледнее пробормотал генерал-губернатор. Он приподнялся со своего сиденья, но не решился броситься на утек, чтобы не проявить малодушие перед толпой. Зрители с визгом и хохотом брызнули в разные стороны. Шлепик погнался за своим творением, пытаясь поймать его за болтающийся канат. К счастью, баллон совсем спустил или авиатору удалось справиться с рулем. Машина клюнула носом, нырнула и с оглушительным треском грохнулась посреди площадки. Из дверцы гондолы выкатился пришибленный туленин с подушкой на плече и каской, сбитой на спину. В него полетели огрызки яблок и комья земли. «Хорош бы я был на месте этого господчика», — философски заметил генерал-губернатор. С этого дня положение механика заметно изменилось. Его перестали звать на обеды и увеселения, да он бы и не смог принять приглашение, потому что отныне ему было запрещено отлучаться с фабрики до полной готовности аппарата. После краха Малороссии стало ясно, что и Россия не взлетит. Это понял генерал-губернатор, который до сих пор надеялся обмануться в лучшую сторону. Это понял император Александр, несмотря на свое бесконечное доброжелательство ко всему чужому, и лучше всех это понял сам шлепик, как бы заключенный в позолоченную клетку, из которой всего один путь по воздуху. Самым странным и даже абсурдным последствием неудачного запуска было то, что расходы на шар сначала удвоили, а затем утроили а число людей с 14 довели до 100, не считая охраны. Можно было подумать, что некий злоумышленник только и ждал верных доказательств бесполезности проекта, чтобы выбросить впустую как можно больше денег. В это невозможно было поверить, потому что, как известно, проект находился под личным попечительством царя, и тогда выходило, что император ворует деньги из своей собственной казны руками генерал-губернатора. У этой загадки должно было появиться другое, более естественное объяснение. Но пока изобретатель не находил иной причины, кроме парадоксальности русских.